Если вникнем в свидетельство летписи о различии старых и новых городов, о торжестве последних над единственным из первых на севере, если вникнем в ту противоположность и враждебность, какая обнаружилась впоследствии между городами северо-восточной и городами западной России, если вникнем в быт западнорусских городов в период литовского владычества, быт, явно носящий следы древности и не с бытом городов северо-восточных, то, конечно, не усомнимся уступить этому различию важное влияние на быт северо-восточный и потом на быт России вообще. Если нам укажут вначале и на северо-востоке такие же явления, какие видим на западе и юге, то мы спросим, Почему же эти явления, происходившие на северо-востоке, вследствие известных благоприятных обстоятельств, не повторились, остались без следствий? Ясно, что почва здесь была не по них. Наконец, не забудем обратить внимание на указанные выше различия между Северной и Южной Русью, различия в характере ее народонаселения. Это различие необходимо содействовало также установлению нового порядка вещей на севере, содействовало тому значению, какое имела северная Суздальская волость для остальных частей России.